Посредине строя на правом фланге кандидатов башней возвышался кандидат Максим. Очень ладный парень, любимец, как это ни прискорбно для командира иметь любимцев, но то, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем. Но вот э -э -э -э Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет.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 Просто замечательно. Даже внутри все как-то холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Легионеры», — сказал он, — «мы — опора и единственная надежда огненосных творцов. Только на нас они могут без оглядки положиться в своем великом деле». Это была правда. Самая истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность. Боевой легион есть железный кулак истории. Он призван смести все преграды на нашем гордом пути. Меч боевого легиона закален в огнях сражений. Он ждет нам руки, и остудить его могут только потоки вражеской крови. Враг хитер. Он труслив, но упорен. Огненосные творцы приказали нам сломить это коварное упорство, с корнем вырвать то, что влечет нас назад, к хаосу и растлевающей анархии. Таков наш долг, и мы счастливы исполнить его. Мы идем на многие жертвы, мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей, мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника.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 «Тридцать минут на отдых и проверку снаряжения! Разойдись!» Секция бросилась в рассыпную, а затем легионеры группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его поодаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его! Одернуть!»